которые быстрее наведёт их на разгадку. Время таким образом остаётся куда меньше, чем он думал. Что ж, выход есть. Он попросту вернётся к своему первому опыту, за сутки убьёт сразу двоих, это заставит псов, как следует побегать с высунутыми языками. Как только он выполнит последний заказ, то немедленно купит новые документы в Чайнтауне, сядет на скоростной поезд и уедет отсюда на какую-нибудь дальнюю окраину. Отсидевшись с пару лет и дождавшись, когда псы уймутся и потеряют след, можно будет воплотить в действие тот план, о котором он столь сладко мечтал. Киллер.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 Он снова переключил своё внимание на псов, обступивших ячейку, и презрительно сплюнул. Топорная работа. Изображают из себя гениальных сыщиков, а вся операция гроша Ломонового не стоит. Трое прикрывают собою четвёртого, который возится с дверцей, остальные рассредоточились вокруг, изображая из себя скучающих зевак или пассажиров, ожидающих своего поезда.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 то попросит доставить с последним курьером специальную капсулу, ту самую, которая пригодилась ему при устранении Медделеева. Он не откажет себе в удовольствии, держа у слюняво рта этого пса Мензурку с эликсиром, со сладостной издёвкой пообщаться пару минут. Пусть узнает всё перед тем, как отправится в небытие. Между тем у камеры хранения происходило то, что взволновало убийцу. На лицах псов возле ячейки не читалось никакой радости, они были хмурыми, озабоченными. Один из псов, азиат с жёлтым галстуком, вытянул из плаща мобильный телефон. Чем-то они так недовольны. Качаясь на подогрических ногах, к псам подошёл старик в форме служащего вокзала.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 они сделались откровенно злыми киллер всерьёз пожалел, что не обладает искусством чтения по губам, дорого бы сейчас он отдал за то, чтобы понять, о чём ведётся беседа оставив возле ячейки охрану, азиат и ещё один из псов, европеец с белыми волосами вместе со стариком куда-то ушли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 Однако телефон не отвечал. Китаец выругался на родном языке. Он не представлял, как передаст Алексею ощущение первых секунд после того, когда они открыли ячейку и обнаружили, что она пуста.